Ей-богу, я был на седьмом небе от счастья. Даже ангелы, наверное, так не радуются, когда смотрят с небес, как детей католиков тащат на веревке в пресвятерианскую воскресную школу. Вот ведь какие чудеса бывают. Только что ходил грустный, на сердце кошки скребли, и, казалось, конца не будет твоим бедом, а потом вдруг случается какая-нибудь мелочь, которую вовсе не ждал, и сердце уже прыгает от радости, и все твои печали позади и ты доволен и счастлив, как садом с гаморой и все прочие патриархи. Говорю про себя, вот так удача для Тома Сойера и для Джима тоже. Если король с герцогом все сделают как надо, то Джим в безопасности. И если через три месяца Джим не будет в Англии на свободе, значит, мы разучились освобождать негров, и лучше нам заняться чем-нибудь другим. Я им сказал, мне план по душе, я согласен. Король с герцогом обрадовались и даже руку мне пожали. В первый раз в жизни они до меня так снизошли. «Я ей говорю, хочу вам помочь. Только расскажите, как?» Герцог в ответ. «Ты можешь нам очень здорово помочь, Гек, и при этом ничем не рискуешь. Все, что от тебя требуется, это держать язык за зубами». «Договорились». «Если хочешь, можешь рассказать Джиму. Скажи ему, когда увидит нас, узнает, что мы от шерифа, и услышит, зачем мы пришли, Пускай сделает очень испуганный и виноватый вид. Это должно подействовать. Только пусть ничем не показывает, что видел нас раньше. И ты тоже виду не подавай, что знаешь нас. С этим надо очень осторожно. Хорошо, Ваша Светлость, буду осторожен. И ничем не выдам, что мы знакомы. А теперь скажи, что ты делаешь на этом пароходе». «Такого я не ожидал. Я не знал, что ответить, и сказал, «Путешествую, чтобы поправить здоровье». Но король с герцогом были в хорошем настроении и не стали ничего выпытывать, только рассмеялись и спросили, где же курорт. А я отвечаю, вон там, видите, огни горят. Но они меня и отпустили. Стали прощаться и говорят, смотри, не опустоши там все курятники.